Экзистенциальный страх. Герман Гессе Сидхартха. Любой, кому приходилось стоять на вершине отвесной скалы, скажет вам, что помимо страха сорваться вниз и разбиться насмерть, человеком завладевает абсолютно противоположное, но не менее сильное чувство, желание сделать шаг в бездну. Он вдруг осознает, что он не может быть в бездну. что наделён абсолютной свободой воли, безграничной властью создавать и разрушать, что ничто не в силах помешать ему совершить смертельный прыжок. Мысль о безграничной свободе наполняет его безграничным ужасом. Именно этот ужас, по мнению Сёрена Кьеркегора, лежит в основе экзистенциального страха. Если вы заражены бациллами этого изнуряющего недуга, вам необходимо срочно восстановить душевные силы. Следует намеренно ограничить круг своих возможностей, закрыться от внешнего мира и хотя бы на время стать аскетом. Вам нужен Сидхартха. Сидхартха молодой человек, сын вымышленного древнеиндийского брахмана, приносит радость и счастье всем, кроме себя. Он ведёт, казалось бы, идиллическое существование в окружении любящих родных. Судьбой ему предначертано быть вершителем великих дел. Но, несмотря на богатство и благополучие, молодой Сидхартха чувствует, что ему чего-то не хватает. Тогда он, как было принято в те далёкие времена, отправляется на поиски атмана, вечной духовной сущности из брахмана, делаясь саманом, аскетом и нищим. Саманы занимаются самоистязанием. В надежде на просветление они умерщвляют плоть через отречение от мирских благ. Высохший, истощённый, но по-прежнему неудовлетворённый Сидхартха встречает Гаутаму Будду, от которого узнаёт о восьмеричном пути искупления, ведущем к избавлению от страданий. Теперь у него есть знание, но ему по-прежнему не хватает собственного опыта. Сидхартха знакомится с Васудевой, паромщиком, который в полной мере доволен своей простой жизнью и будто светится изнутри. Но и беседа с Васудевой не приносит ему удовлетворения. Сомнения не оставляют Сидхартху даже после того, как в его жизни появляется красавица-куртизанка Камала. Он всё чаще задумывается о самоубийстве и решает утопиться. Но потом вспоминает поразительно счастливого паромщика и понимает, что должен научиться слушать реку. Здесь на берегу реки Сидхартха наконец-то находит ответы на долго мучившие его вопросы. Ему открывается подлинный смысл цикла в жизни и смерти, и он начинает воспринимать себя частью вечного единства. С того дня для него наступает просветление. К нему отовсюду стекаются люди, такие же как вы, и он со всеми делится обретённой мудростью. Примечание. Также смотрите: бессмысленность, отчаяние, тревога, ужас. Конец примечания.